Глава одиннадцатая. Если эпизод с Фазаном и остался без продолжения, то вышло так лишь потому, что события следующих дней резко увели меня в совершенно иную сторону. На утро меня разбудил телефон, звонил Джон Мерфи. «Мистер Тейлор», — сказал он своим невозмутимым, тихим голосом, — «у меня для вас новости. Мы передали приметы и фотографии вашей жены по телевидению и через газеты. Да, я знаю». Так вот, это дало свои результаты, откликнулись многие. Нам и по телефону звонили, и в отдел ко мне приходили, и все как один уверяют, что видели миссис Тейлор. Большинство этих показаний не выдержало проверки. Они исходят или от людей со слишком богатым воображением, или от тех, кто мечтает любой ценой попасть в газеты, или же от славных кумушек, которым вечно чудится, что они видели в метро принцессу Маргариту. — Сами понимаете, мы к этому привыкли и относимся к заявлениям такого рода с сугубой осторожностью. Но двое свидетелей оказались вполне надежными. У меня перехватило дыхание. Двое надежных свидетелей. Мерфи не тот человек, который станет говорить зря. Один из них — водитель автобуса, курсирующего на линии Хитроу у станции Ватерлоу. Честно говоря, сам бы он к нам не пришел я послал одного из своих людей с фотографией миссис Тейлор в аэропорт. Он расспросил всех служащих, работавших в тот день, когда ваша жена прибыла в Англию. Контролер на выходе не смог ничего припомнить, а вот шофер автобуса рассказал немало любопытного. Я попросил его прийти ко мне сегодня в десять утра. Не хотели бы вы и при всем присутствовать? Не хотел ли я? В кромешном мраке, окружавшем меня все эти две недели, впервые забрежил слабый свет. Второй свидетель, — продолжал Мерфи, — явился к нам по собственному почину. Он увидел фотографию миссис Тейлор в Дейли Миррор и позвонил к нам вчера вечером. Я пригласил его на четверть одиннадцатого, так что вы сможете встретиться с обоими и выслушать их показания. Это шофер такси, который, насколько я понял, посадил миссис Тейлор в лондонском аэропорту и отвез ее в город. Итак, жду вас к десяти. Всего доброго, мистер Тейлор. Я вскочил с постели и стал одеваться в состоянии крайнего возбуждения. Будь я хоть чуточку поспокойнее, я бы, конечно, сообразил, что свидетельства шоферов, видевших Патрицию две недели назад, вряд ли помогут нам немедленно ее отыскать. Но я, наверное, потерял всякую способность рассуждать трезво, и нервы у меня здорово сдали. В Скотланд-Ярд я примчался за полчаса до срока. Здание меня впустили, но провели в маленькую приемную, где попросили подождать. Нервы мои совсем расшалились. Минут через двадцать за мной зашел коренастый молодой человек с симпатичным открытым лицом. — Сержант Бейли, — представился он. — Здравствуйте, мистер Тейлор, как поживаете? — Мне поручен розыск, миссис Тейлор. Думаю, нам теперь предстоит видеться друг с другом довольно часто. Я ответил, что чрезвычайно рад знакомству, но надеюсь при этом, что наши чисто профессиональные контакты вряд ли продлятся особенно долго, так как благодаря показаниям свидетелей, обнаруженных сэром Джоном, мы разыщем Патрицию очень быстро. — Не следует слишком обольщаться, сэр, — отвечал Бейли с самой сердечной улыбкой. — Розыск будет долгим и трудным, можете мне поверить. — Мне страшно захотелось дать как следует кулаком по этой радостной физиономии. Но я взял себя в руки. На мое счастье, зазвонил телефон, Бейли, не торопясь, взял трубку. — Сэр Джон ждет нас, — объявил он. — Будьте любезны, следуйте за мной. Мерфи сидел у себя в кабинете, с тем же невозмутимым видом, что и в первую нашу встречу. Напротив него я увидел мужчину, сидеющий головой. При нашем появлении он встал. «Мистер Тейлор», — сказал начальник отдела, — «позвольте вам представить мистера Эллиса, который работает в системе воздушного флота и является водителем автобуса. Я попросил его оказать нам любезность и повторить в вашем присутствии все то, что он нам уже рассказал. Садитесь, пожалуйста». С тревогой и надеждой вглядывался я в лицо человека, которому посчастливилось видеть Пат и, может быть, разговаривать с ней. Но мистер Эллис был так тусклый и бесстрастен, что с тем же успехом я мог бы вглядываться в аэровокзал. — Итак, — продолжал Мерфи, — вы работали в пятницу, 16 сентября, во второй половине дня. — Да, — отвечал тот, — водители автобусов делятся у нас на три бригады. Смена длится восемь часов. Моя бригада работала на линии аэропорт Ватерлоу в пятницу, 16 с четырех часов дня до двенадцати ночи. Пассажиров, прибывших нью-йоркским самолетом, вез в город я. Обычно я не смотрю на пассажиров, надо следить за дорогой. Начни их разглядывать, внимание быстро рассеется. Но ту леди, которую вы ищете, я запомнил, потому что какие-то вещи показались мне необычными. Начать с того, что из здания аэропорта она вышла самой первой. должна быть, раньше других пассажиров прошла и полицейские посты, и таможенный контроль. Она спросила меня, идет ли этот автобус до Ватерлоу, я ей сказал, что да. Тогда она поднялась в автобус и села в салоне. Надеюсь, вы не сочтете это обидным. я еще подумал про себя, до чего красивая женщина. «Как она была одета?» — спросил я. На ней был серый костюм, но не просто серый, а какой-то вроде бы стального оттенка. И еще я заметила, может, мне это только так кажется что на отвороте жакета у нее было какое-то украшение, вроде драгоценности, зеленый такой камень или что-то в этом роде. — Это соответствует тому, что вы нам говорили, — отметил Мерфи. — Да, никаких сомнений тут не было. Костюм упад в самом деле особого цвета. А брошь с изумрудом я сам купил ей у Тифани два года назад. — Продолжайте, мистер Эллис, сказал Мерфи. — О чем это я говорил? — Да. Значит, в это время стали подходить пассажиры, и я больше на эту даму не смотрел. Я уже собирался сесть за баранку, когда к автобусу подошел какой-то человек и хотел подняться в салон. Я спросил, прибыл ли он также из Нью-Йорка и заплатил ли за проезд до города. Тогда он заявил, что ехать не собирается, ему только нужно поговорить с одной дамой, которая сидит в автобусе. Я сказал ему, что это против правил. Я не могу разрешить ему войти в автобус. Тогда он попросил меня передать пассажирке, чтобы она вышла к нему. Он сказал, что это миссис Тейлор или миссис Гардинг, я сейчас уже не помню, какую из этих двух фамилий он назвал. Но тут леди, которую вы разыскиваете, думаю, это была именно она, быстро поднялась со своего места и вышла из автобуса, чтобы поговорить с этим джентльменом. Она страшно побледнела и казалась необычайно взволнованной. — Вы слышали, о чем они говорили? — спросил Мерфи все так же бесстрастно. — Нет, — откровенно признался Элис, — я даже и не пытался услышать. Впрочем, они отошли подальше от машины, а мне надо было еще получить деньги за проезд с пассажиров, которые все подходили. К тому же говорили они очень тихо. Но мне запомнилось, что дама качала головой и повторяла нет, нет, а может быть это я уж после сочинил. Память у меня не слишком хорошая. Потом дама опять подошла ко мне и сказала, что она вроде бы раздумала ехать и просит меня передать ей ручную кладь, которая осталась в автобусе. Я взял на том месте, где она сидела сумку из акуляша и передал ей. Помню, я еще обратил внимание. А то, из какой отличной кожей сделаны обе вещи. Я сказал вашей даме, что могу вернуть ей деньги, которые она уплатила за проезд, но она об этом и слушать не схотела. Она пошла на стоянку такси, а человек, который с ней говорил, ушел в другую сторону. — В другую сторону? — переспросил Мерфи с прежней невозмутимостью. — Вы уверены, что он не пошел с ней вместе? — Совершенно уверен, сэр, — ответил мистер Эллис. Это мне запомнилось по одной причине. Этот человек сильно хромал, и неровный звук его шагов, когда он ковылял по тротуару вдоль здания аэропорта, я слышал еще долго после того, как дама ушла. Элис замолк. Я мучительно пытался осмыслить услышанное. Человек, который хромал. Какие отношения могли связывать его с пад? Все это представлялось мне полнейшей нелепостью. И вдруг меня осенило. «Разве Мерфи и Кэтрин Вильсон не говорили мне, что Рихтер...» «Как?» — выглядел этот человек, — спросил я почти беззвучно. «Трудно сказать», — Эллис почесал в затылке. «На нем был плащ с поднятым воротником. Правда, день был пасмурный и все время накрапывало. Но у меня создалось впечатление, что он нарочно прячет лицо. На голове была шляпа, знаете, такая клеенчатая». И большие, и темные очки. Словом, я толком ничего не разглядел, кроме того, что он сильно хромал. Но ну, уж это я могу утверждать совершенно точно. Палка у него была. Боюсь сказать, как будто нет. А лицо вы не, совсем не разглядели, форму рта, цвет волос. Да, я особенно не приглядывался, кажется, он был уже в возрасте. Во всяком случае, волосы, которые выбивались у него из-под шляпы, были седоватые или совсем седые. Иначе, наверное, я не подумал бы, что он пожилой. Высокий, низенький, ни то, ни другое. Хромой, это точно. Больше ничего не могу вам сказать. Я посмотрел на Мерфи впервые и заметил на его лице улыбку. — Я думаю, мистер Эллис сообщил нам все, что знает, не так ли? — спросила мягко. — Абсолютно все, — подтвердил Элис. — Мое дело — возить людей, а не интервью у них брать. Я всегда, если нужно, готов оказать услугу. Но нельзя с меня требовать больше, чем я могу. — Разумеется, разумеется. — Впрочем, у меня есть ваш адрес, мистер Элис, и в случае надобности я смогу вас найти. Благодарю вас, вы свободны. — Мистер Тейлор, у вас нет больше вопросов к мистеру Элису? Я отрицательно покачал головой, и Элис, вежливо прощавшись с Мерфи, Сержантом Бейли со мной вышел из кабинета. — Сэр Джон! — вскричал я, как только за шофером закрылась дверь. — Неужели вы думаете, что этот хромой? — Не надо волноваться, мистер Тейлор! — прервал меня Мерфи. — Второй свидетель представляется мне гораздо более интересным, чем первый. Он дожидается в соседней комнате. Бейли, приведите его. Субъект, которого привел Бейли, принадлежал к совершенно иному человеческому типу, чем Эллис. Это был мужчина очень высокого роста, довольно красивый и экспансивный, всем своим поведением. Он давал понять, что до того, как сделаться таксистом, он знавал и лучшие времена. Речь его отличалась изысканностью, но была при этом не слишком правильной. Свой рассказ он то и дело пересыпал не относящимися к делу замечаниями. Он заявил, что ее зовут Чарли Фарл, ему 35 лет, и он работает шофером такси в одной частной фирме. Да, он признает, что в пятницу 16 сентября в 6 часов вечера он находился на стоянке возле аэродрома Хитроу, где посадил пассажирку, которая в точности соответствует приметам Патриции Тейлор, и которую он потом узнал на фотографии в Дейли Миррор. Эта дама, одетая в серый костюм с саквояжем и сумкой в руках, казалась очень взволнованной, и сел в машину Фарл с такой поспешностью, словно за ней кто-то гнался. Но никто за ней следом не шел, никто не подстерегал, и вообще поблизости никого не было. Ни хромых, ни слепых, на этот счет Фарл был абсолютно категоричен. Он человек очень наблюдательный и отлично понимает, что таксист всегда должен смотреть в оба так, что он может поклясться, что его пассажирка была совершенно одна. После недолгого колебания она назвала ему адрес гостиницы, про которую он, Фарел никогда до того дня даже не слышал. Гостиница Кипр, Джамайка-стрит, В Степни. Этот адрес его здорово удивил, потому как он считает себя неплохим психологом и никогда бы не предположил, что такая дама, как его пассажирка, поедет в подобное место. Но, в конце концов, его ремесло выполнять приказания, а не обсуждать их, Так что он включил передачу и поехал в степни. Не показалось ли ему необычным, что пассажирка берет в аэропорту такси? Вместо того, чтобы ехать в Лондон автобусом? Нет, нисколько не показалось. Такое бывает на каждом шагу. Особенно, когда клиенту нужно попасть в район, достаточно удаленный от станции Ватерлоу, а в данном случае было именно так. Когда на улицах заторы маршрут Ватерлоу и стенд оказываются дороже, и продолжительнее, чем маршрут аэропорта и стенд», — объяснил Фарл. «И все же они добирались туда добрый час. Ему еще пришлось основательно покрутиться между Уайетчеппеллом и Степни, пока он отыскал нужную улицу. Местечко, оказалось, хуже не придумаешь, и гостиница какая-то сомнительная. Просто не верится, чтобы столь достойная дама отважилась остановиться в таком месте». Пока они ехали, пассажирка все время очень нервничала. Фарл даже спросил у нее, не слишком ли быстро он едет, но она сказала, что нет, наоборот, она очень спешит поскорее туда добраться. И все оглядывалась назад, словно боялась, что за ними следят. Но Фаррелл тоже не с луны свалился и может с полной ответственностью утверждать, что слежки за ними не было. Да, женщина восхитительная. Высшей степени элегантно и одеты великолепно. Фарл знает в этом толк. В свое время он вращался в хорошем обществе и умеет с первого взгляда отличить потаскуху от настоящей леди, даже если потаскуха одевается у самых шикарных портных. Он помог ей выйти из машины и отнес ее вещи в гостиную, если этим словом можно назвать жалкую прихожую гостиницы Кип. Лично он, Фарл, Никогда бы своей задницей не прикоснулся к тем стульям, что стоят в этой, с позволения сказать, гостиной, а человек, который их встретил, хозяин, был из тех кошмарных засаленных греков, с которыми порядочному англичанину за руку здороваться противно. Но, в конце концов, его фарл это не касается. Леди вполне вежливо поблагодарила его и весьма щедро с ним расплатилась. Если бы спросил у него совета, он ей без всяких там церемоний сказал бы, чтобы она ни за что здесь не останавливалась, но таксисту, даже если он когда-то знал лучшие времена, не пристало совать нос в частную жизнь своих клиенток. У меня было впечатление, что мистер Фарл не задумываясь, прекрасным образом вмешивается в частную жизнь и своих клиенток, и своих клиентов, если так его как следует об этом попросят и посолят некоторую плату. Но в данном случае он, кажется, и в самом деле больше ничего не знал. Мерфи еще раз уточнила адрес гостиницы, поблагодарил Фарла и отпустил его. — Итак, мистер Тейлор, — сказал он, когда шофер ушел, — хотя мы пока что и не слишком продвинулись, но все же кое-какие ниточки у нас уже в руках. — Думаю, вы не подозревали, что миссис Тейлор может остановиться в этом Кипре? — Конечно. Не подозревал, и вообще ума не привожу, откуда она могла прослышать про такую гостиницу. И уж совершенно не понимаю, зачем ей понадобилось туда ехать. Может быть, она сделала это не по собственной воле? Это мне кажется совершенно очевидным. Надо скорее разыскать этого Хромова. Не предполагаете ли вы, сэр Джон, что речь может идти о... Мое дело, мистер Тейлор, не предполагать, а отыскивать людей? «Действительно, мистер Эллис сказал нам, что у вашей жены состоялась беседа с человеком, который хромает. И однако тот же мистер Эллис уточнил, и мистер Фаррелл тоже самое утверждает, что этот человек не поехал с вашей женой в гостиницу. Следовательно, в данный момент у нас нет никаких причин интересоваться этим хромым человеком. Но зато у нас есть все основания заинтересоваться гостиницей Кип Джамайка, Стрит, Степни» и мне кажется, что сержант Бейли заглянет туда сегодня после обеда. Не так ли, Бейли? — Как прикажете, сэр Джон? — Мне нечего приказывать. Я вам поручил это расследование, и вы достаточно взрослый человек, чтобы знать, что вам необходимо делать. — Вы разрешите мне вас сопровождать? — спросил я у сержанта. — Разумеется, мистер Тейлор. Я ведь вам сказал, что нам придется теперь частенько друг с другом видеться. Встретимся здесь в два часа. — Я отвезу вас в Кипр на нашем фирменном катафалке. Он расхохотался, показав два ряда великолепных зубов. Его шуточки начинали действовать мне на нервы. — Я думаю, прокатиться туда будет не безинтересно, сказал Марфи. Но не ждите, что встретите там миссис Тейлор, которая мирно живет, в номерах гостиницы «Кипр» и вяжет для вас носки, — подхватил Бейли с неизменной своей жизнерадостностью. — О, нет, я этого вовсе не жду, — пробормотал я. — От моего возбуждения не осталось и следа. Мрак, обложивший меня со всех сторон, стал еще непрогляднее. Пат оказалась жертвой гангстерской шайки, возглавляемой Рихтером. Гостиница «Кипр» была для Пат лишь местом кратковременной передышки на ее ужасном пути. Конечно, Пат давно уже нет в этом Кипре. Что же произошло с ней потом? — Где она сейчас? В каком уголке Англии? И в Англии ли вообще? Живали. Ну, сказал мне участливо Мерфи, мы здесь, для того, чтобы вам помочь.